Глава 34. Улыбка себя. В вашем теле есть мышцы, напряжение которых сразу ведет к осознанному расслаблению. Речь идет о мышцах, задействованных во время смеха. Медленно улыбнитесь только для себя. Проследите за этим процессом. Почувствуйте, как напряжение мышц вокруг рта ведет к тому, что напряжение в области шеи автоматически уходит. И далее почувствуйте, как... Расслабление, словно небольшая волна, скользит по всему телу. Ваша улыбка продолжается во всех частях вашего тела. Улыбайтесь самому себе каждый раз, когда это возможно. Ёшка Брайтнер, замедление на полосе обгона, курс осознанности для руководителей. В то время как мы с Сашей своим ходом, а то не своим, добирались к Вальтеру, Станислав с Меллером в его машине – ехали к отдаленной стоянке грузовиков в очень тихом промышленном районе. Они припарковались за большой фурой с польскими номерами. Станислав попросил господина Меллера самостоятельно надеть наручники и пристегнуться к рулю. Поскольку Меллер вел себя при этом немного строптиво, а Станислав был немного на взводе, то просьба привела к небольшой стычке, окончившейся для Меллера переломом большого и указательного пальцев левой руки, а также пястных костей. Когда Меллер понял, что у Станислава теперь не только целых костей больше, но и к тому же на одно табельное оружие больше, чем у него, Меллера, полицейский наконец уступил просьбе и приковал себя к машине. К его большому удивлению, вслед за этим двери польской фуры открылись, обнаружив большое, наполовину пустое пространство. В передней части фургона стоял внедорожник. Двое сотрудников Станислава, Закрепили бортподъемник, потом загнали Меллера вместе с машиной в фуру, должным образом закрепили внедорожник и снова закрыли двери. Мы с Сашей к этому времени прибыли на парковку фирмы Вальтера, ярко освещенную солнцем. Машина Тони уже стояла там, прямо у входа. Мы подождали пять минут и зашли в информационный центр Вальтера на первом этаже, в помещение, куда стекались все сведения от патрульных агентов, а также сигналы со скрытых камер в доме. Вальтер стоял у пульта управления с одним из своих диспетчеров, умным, накачанным типом, с трехдневной щетиной и в очках без оправы, и смотрел на экран, показывавший комнату для допросов в подвале. Там, на диване, лежал Мальте, очевидно, без сознания. Тонни как раз проверял, выключена ли камера для записи допросов. Камеры на потолке, с помощью которых мы как раз и наблюдали за ним, этот идиот даже не заметил. Его смышленная голова явно не сообразила, что наличие в комнате динамиков имеет смысл, только если там есть микрофоны. «Давно он уже там?» – спросил я Вальтера. «Пришел за 10 минут до вас. Злост набругал нас за то, что сразу не сообщили ему о заключенном. Я отдал ему понять, что нет никакого заключенного». Есть только преследовавший тебя целый день тип, которого засек наш патрульный. Я сказал, что патрульный заговорил с этим типом, а тот сразу вытащил оружие. Но наш быстро выбил пушку у него из рук. К сожалению, нога нашего патрульного не успела затормозить у подбородка этого типа. С тех пор парень без сознания. Вероятно, сейчас у него болит голова, он только начал приходить в себя. «И что, Тони на это повелся?» — спросил Саша. «Абсолютно». Он тут наорал на всех. Напомнил мне перед моими людьми, что Драгон доверил ему одному вести допросы. Трижды спросил, не говорил ли, чего этот тип, а потом убрался вниз. И вот он перед нами на экране. Тони осмотрел Мальта, потом дал ему затрещину. Никакого эффекта. Причиной того, что Мальта действительно лежал без сознания, были в первую очередь снотворные капли, которые Вальтер именно с этой целью и дал ему. Теперь Тони внимательно рассматривал опухший, синий и рассеченный в одном месте подбородок Мальты. «Как это у вас получилось? Его подбородок выглядит так, будто на него наступили», — поинтересовался я. «На него и правда наступили», — пояснил Вальтер. «Но я удивленно посмотрел на него». «После того, как подействовали капли, он все равно лежал на полу, просто напрашивался, ну и такой как бы легкий штрафной удар». «Это было необходимо?» «Мы могли бы пригласить к нему гримершу. Но ничто не выглядит так же похоже на удар в подбородок с ноги, как удар в подбородок с ноги. И быстрее, и стоит дешевле услуг гримерши. И скажу еще так. Этот тип ничего не понял. Он уже был в нокауте. Ладно, ладно. Прагматичный подход. Драгон оценит. Все в комнате теперь с нетерпением ждали, как будет реагировать Тони. Мы были уверены, что Тони захочет устранить Мальта, чтобы исключить его как свидетеля. На этом был основан план Драгона, то есть мой. Но мы не сходились в том, как Тони это будет делать. Я полагал, что Тони сразу убьет Мальта. Вальтер считал, что Тони сначала будет пытать Мальта, чтобы выяснить, успел ли тот что-то рассказать, а потом убьет. А Саша побился об заклад, что Тони из принципа «будет без перерыва мучить Мальта до смерти». Неважно, скажет тот что-то при этом или нет. Каждый из нас поставил по 50 евро. Благодаря моему позитивному опыту, с намеренной концентрацией и преодолением внутреннего сопротивления, я вполне мог справиться с тем фактом, что сейчас на моих глазах умрет человек. Это даже было желаемым результатом моего осознанного рассмотрения проблем Мальта и Тони. Так что тут не было непроясненных эмоций. Тем не менее... Я чувствовал определенное напряжение из-за того, как пройдет убийство Мальты. Напряжение было слишком слабым, чтобы на глазах у всех делать дыхательное упражнение, но достаточно выраженным, чтобы нарушить мое хорошее самочувствие. Я припомнил еще одно упражнение на расслабление от ешки Брайтнера. Он называл его «улыбка в себя». «В вашем теле есть мышцы, напряжение которых сразу ведет к осознанному расслаблению».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 Избавиться от нарастающего напряжения. Я начал свое маленькое упражнение как раз вовремя. Мы наблюдали за тем, как Тони склонился над Мальтой и проверил его пульс. Потом он стащил Мальта с дивана и оставил лежать на полу, затем подался в сторону двери, и на мгновение всем показалось, что он собирается уйти, но он вдруг неожиданно развернулся, поднял правую ногу, обутую в ботинок, с остальным носком и обрушил сильнейший удар на голову Мальты. Голова после этого повернулась под неестественным углом к туловищу, и всем было очевидно, что затылок проломлен и Мальте мертв. Вальтер, Саша и даже диспетчер в страхе отпрянули от экрана и с омерзением отвернулись. А я, благодаря своему упражнению «улыбка в себя», достиг максимального уровня спокойствия и смог невозмутимо наблюдать за происходящим на экране. Когда Вальтер и Саша увидели, что в ситуации, которую даже они посчитали отвратительной, я просто улыбаюсь, они, вероятно, сделали совершенно ложные выводы. Они не поняли, что я мог выносить эти сцены только потому, что улыбался. Некоторое недопонимание не повредило моему растущему авторитету лидера. Я был не только гениальным стратегом, который сыграл в свою игру с полицией и убедил ее, что Драгон мертв, Я, ко всему прочему, благодаря улыбке в себя, спокойно отнесся к смерти, произошедшей на моих глазах. Еще одним плюсом для меня стал тот факт, что я оказался прав насчет развязки. Тони прикончил Мальта сразу без всяких пыток. Вальтер и Саша молча протянули мне по 50 евро. Мы снова наблюдали, как Тони нащупывает пульс Мальты. Вроде бы никакого пульса не было. В итоге Тони опять поднял Мальта, и положил его на диван так, как он лежал до его прихода. Потом он собрался выйти из комнаты, но обнаружил, что дверь заперта. Настал момент, которого я ждал. Я нажал на кнопку переговорного устройства, мой голос звучал на два тона ниже обычного. «Привет, Тони. Тони заметно съежился. «Ну что, зайчишка-трусишка?» «Кто это? Я могу быть кем угодно!» «Может быть, я немного подвыпивший Мальта, которого ты только что убил? Или Мурат, которого Мальта застрелил для тебя? Или Драгон, которого ты хотел прикончить?» «Что за дерьмо тут творится?» Я продолжил своим обычным голосом. «Ладно, Тони, закончим с этим дерьмом. Просто я тот самый парень, дочери которого ты угрожал, потому что очень хотел увидеть Драгона, и который поэтому отведет тебя не к Драгону, а к тому, кто гораздо сильнее жаждет тебя увидеть». Тони в приступе ярости несколько раз бросился на стальную дверь, нисколько не впечатлив ее этим. «Эй, адвокатишка сраный, сейчас же открывай дверь, или я прикончу тебя!» «Привет, тони сказал Вальтер. «Я не слишком образованный, да и вообще, поэтому спрошу тебя по-простому. Как ты собираешься убить Бьорна, если дверь закрыта?» «Мне тоже интересно», — сказал Саша. «Вытащите меня отсюда! Этот тип пудрит вам мозги драгон мертв!» «Допустим», — продолжил Вальтер. «Но если Драгон мертв, почему он поручил нам загнать тебя в эту ловушку со скрытой камерой?» «Вы все это снимали?» «Верно», — вклинился в разговор Саша, «как и признание Мальта». «А я добавлю», — сказал я и добавил. «Драгон was not amused». «Сейчас же открой дверь, мудак, я прикончу тебя, я начищу тебе. Я выключил переговорное устройство. Я довел Тони до нужного мне состояния. Для таких, как он, привыкших решать все проблемы насилием, самым ужасным была невозможность применить насилие, потому что все другие персоны в этой комнате были уже мертвы, а остальной мир не обращал на него никакого внимания. Ни с чем не сравнимая пытка для Тони быть не побежденным, а проигнорированным. На все выходные мы оставим Тонни в полной тишине в этом подвале. Вместе с Мальто, который в результате совершенного над ним насилия со стороны Тони, больше не был хорошим собеседником. Вечером в воскресенье Мальта будет утилизирован старым проверенным способом в мусоросжигательной установке. Воскресенье якобы лучшее время для этого, как мне объяснил Саша. Я констатировал, что жизнь — это бесконечный процесс обучения». «А Тони в понедельник мы доставим к Борису. Короче, мы полностью укладывались в график». Когда мы шли на парковку, Вальтер отвел меня в сторону. «Послушай, Бьорн, меня это не касается, но...» Замялся он. «Выкладывай, что случилось?» «Да я хочу спросить о Драгоне и этих его газетных посланиях». Меня вдруг обдало холодом, несмотря на солнце, которое еще не зашло. «Что еще, черт побери, раскопал Вальтер?» «А что такое?» «Я не хочу давать тебе советы, ну говори же». «Ну, мои люди ходят за тобой уже несколько дней. И их изрядно удивило, что есть только одно место, в котором ты бываешь каждый день и что-то там берешь». «И что это за место?» «Макдональдс». Я был более чем ошеломлен. Я понятия не имел, к чему он клонит. «Что ты хочешь этим сказать?» «Но, если даже мои люди догадались, что передача новостей о Драгона происходит только в Макдональдсе, то и полиция догадается. Может быть, стоит организовать все более тонко? Я насторожился. Тот факт, что я уже неделю каждый день хожу в Макдональдс и покупая там газету, стал еще одним доказательством того, что Драгон жив. Я улыбнулся себя просто так, потому что мне и правда это понравилось».